Наиболее реальным поэтому было сочтено добиваться поражения Германии, но вместе с тем некоего урегулирования враждебного интересам России. Меморандум 121 был подписан директором УСС генералом Уильямом Донованом. Утвержден объединенным комитетом начальников штабов, высшим военным руководством США и представлен на рассмотрение руководителей США и Англии. Документ рассекретили только в 1978 году. Подготовлен документ был не случайно. Предстояла встреча Рузвельта и Черчилля в Квебеке, где решался вопрос о Втором фронте. Три года подряд, вопреки обещаниям, союзники срывали его открытие. Советский Союз один нес главную тяжесть сражения с нацистской военной машиной, вобравшей в себя мощь индустрии, завоеванной Гитлером европейских государств. Он не только не дрогнул, а нанес гитлеризму тяжелые решающие поражения. Победа под Сталинградом была поворотным пунктом мирового конфликта. Надежды генерала Донована на третий вариант выглядели беспочинными. Вот почему, вопреки сопротивлению англичан, на встрече было наконец решено начать в 1944 году операцию «Оверлорд» – высадку массового десанта в Северной Франции. Принятие решения об открытии Второго фронта не означало, однако, отказа от сепаратных контактов с гитлеровцами, которые продолжались чуть ли не до самого последнего момента. Характерно, что даже когда Муссолини был казнен партизанами, а фюрер думал о самоубийстве, его подчиненные продолжали возню с копьем Лангена и реликвиями германских императоров. В Нюрнберге, где для хранения мистического талисмана были оборудованы специальные подземные убежища, эмиссары Берлина перетаскивали реликвии с места на место. Операции эти были засекречены до абсурда. Исполнители действовали разрозненно, пока совсем не перепутали, что куда нести. Копье Лангена из-за своего не очень внушительного вида оказалось на виду. тогда как более роскошные предметы из ограбленного гитлеровцами Хофбургского музея были запакованы в ящики и приготовлены к отправке в тайники. Картина была фантасмагоричной. Кругом все рушилось, дымилось. В Берлине шли бои. Немцы вывешивали белые флаги. Страна освобождалась от кошмаров, которые погрузили ее гитлеровцы. А где-то в подземельях бегали посланцы фюрера, перепрятывали обломки копья, около которых он некогда задумал покорить мир. И все же Гитлер и Геббельс строили свои отчаянные расчеты на определенном знании психологии влиятельных сил на Западе. Те действительно пытались спасти гибнущий режим, использовать остатки германских армий против страны социализма. Старая логика побуждала их перенять у нацистов антикоммунистическую эстафету, попытаться довершить то, на чем гитлеровцы надорвались. Для этого, как им казалось, они располагали монополией на невиданное оружие, оружие апокалипсиса. 6 и 9 августа 1945 года две американские атомные бомбы были сброшены На Хиросиму и Нагасаки. Они, собственно, адресовались уже не столько японцам, сколько Советскому Союзу. Для Трумана и его окружения бомба была символом могущества, которое казалось им безмерным, пьянило, кружило голову. Имея такое средство массового уничтожения можно было надеяться и на скорое уничтожение Москвы, красных. готовится к расправе над миром социализма. Примечание. Любопытная деталь. Копье Лангина в это время находилось в руках Трумэна. Его доставил в США,